Горькую иронию, пылкую страсть и философские разглагольствования такого персонажа, как Антони. Хуже того, они сглаживают, лишают остроты, требует таких сокращений, что через месяцы репетиций пьеса, лишенная всех своих живых моментов, могла уместиться в три акта или даже ужаться до одного». Однажды утром мне было предложено выбросить второе и четвертое акты, из-за которых пьеса оказалась длинной. Меня хватило такое отвращение к моему созданию, что я был уже готов соградить его полностью. Я дошел до того, что считал Наполеона художественным произведением, Антони казался мне вульгарным. За всеми этими театральными распрями Александр как будто забыл о дне 17 октября, когда участники июльской революции наступали на Винцентскую башню, где скрывался полимняк вместе с некоторыми министрами, чтобы собственноручно произвести над ними расправу. Поскольку по предложению ласкового лафаета, Депутаты высказали пожелание, чтобы смертная казнь за политические преступления была упразднена. Республиканцы, как-никак, аболиционисты, вообще не приемлют этой чрезвычайной меры. Александр объясняет причины этого кажущегося парадокса. Да, республиканцы стремятся к отмене высшей меры, но в качестве принципа, который сохранил бы гуманность как таковую, а вовсе не как способ уберечь от правосудия нескольких привилегированных преступников. Они хотели бы, чтобы и народ считался суверенным, и чтобы те, кто стрелял в него, считались столь же виновными, как те, кто станет потом стрелять в короля. Подойдя к винсенской башне, манифестанты вынуждены были отступить перед угрозой пушек. Коменданта крепости Доминиля. На следующий день волнения продолжались. Бурные собрания у места заседания Совета Министров, король и господин Адилон Барро, приблизились к краю террас. Народ ни разу не прокричал «Да здравствует король!» но во всю глотку орал «Да здравствует Адилон Баро». Этот последний вместе с Лафаэтом и Дюпоном Делюр, один из руководителей движения, левого его орлеонистского крыла, который требовала монархии в сочетании с народными учреждениями, которая отвечала бы потребностям в равенстве, возникшем в обществе, Во внешнеполитическом плане движение поддерживает в их борьбе за независимость братские нации – Бельгию, Италию, Германию, Польшу. Правое же орлеонистское крыло, так называемое сопротивление во главе с Казимиром Перье и Гизо, напротив, представляет интересы буржуазии. Теперь, когда она полностью была удовлетворена результатами революции, она сделалась консервативной во всем – Очень скоро Токвиль вынесет по этому поводу свое знаменитое точное суждение. В 1830 году триумф среднего класса был окончательным и таким бесспорным, что все политические власти, все прерогативы и все правительство целиком оказались как бы замкнутыми и скученными в узких пределах одного этого класса приобретшего исключительные права над тем, что находилось ниже него, а в действительности и над всем, что находилось выше. Средний класс стал правящим, почувствовал вкус к частному предпринимательству и вскоре замкнулся в своей власти, а вслед за тем и в своем эгоизме. Этой торжествующей буржуазии необходима вооруженная сила. Ей станет национальная гвардия, которая вскоре превратится в настоящую претарианскую гвардию короля Груши вплоть до 1848 года. Успев жестоко подавить республиканские восстания...